«Там что-то шевелится, сеньор!» — испуганно вскрикнул Паула. «Я вижу!» Венченце инстинктивно отступил назад, но тут же вернулся, и чтобы покончить со страхом, концом шпаги поддел край окровавленного тряпья. Под ним оказалась собранная в кучку нижняя одежда, а под нею следы крови на полу. Чтобы разубедить перепуганного Паула, Винченца еще раз огляделся вокруг, но ничего, кроме одежды, не обнаружил. Видимо, она принадлежала какому-нибудь бедняге, которого сначала ограбили, а потом убили. Мысль, что его и Паула ожидает такая же участь, привела юношу в отчаяние. Но он тут же отказался от этой зловещей догадки, вспомнив, как они с Паула попали сюда, Разбойники не стали бы церемониться и изощренно завлекать жертву в ловушку. Они просто тут же схватили бы их. Впрочем, почему они не проделали это раньше, когда он был здесь с Бонармо? Маловероятно, что предупреждения таинственного монаха могли быть связаны с планами какой-нибудь банды грабителей. Нет, не похоже, чтобы он стал пленником шайки воров. А если это так... То произошло это чисто случайно. Монах не может иметь к ним отношения. Он слышал его голос в темноте подаркой и узнал этот голос. Пауло видел, как он поднимался по лестнице, а потом они оба видели его у края лестницы, ведущей в это подземелье. Чем больше он размышлял над случившимся, тем большее смятение охватывало его. Теперь ему уже казалось, что в этом монахе было что-то не от человека. Если это метущийся дух убитого здесь, то он позвал меня сюда, чтобы я предал его кости земле. Но этот дух не был бессловесен, и он заботился не о погребении своих костей, а пекся обо мне, предупреждал меня. Так почему... Он прятался и ускользал от меня. Неужели мне следует верить всяким россказням, что это дух убиенного?» Думая так, Винченцо еще раз, теперь уже тщательно, осмотрел зловещее тряпье в углу. Под самым низом он обнаружил монашеское деяние, которое до этого не заметил. Концом шпаги он поднял сорочку и безрукавную тунику, которые носят монахи. На всем были следы крови. Он застыл, словно увидел привидение. Какое-то время он с ужасом глядел на окрабавленную одежду, а потом стряхнул ее со шпаги на пол. Паула, безмолвно следивший за действиями Винченца, вдруг не выдержал. «Сеньор, неужели это одежда того дьявола, который завлек нас сюда? Или это знак того, что нам тоже уготована смерть?» «Или это одежда сатаны, которую он носит, когда принимает облик человека?» «Ни то, ни другое», — тихо промолвил Винченце, пытаясь совладать с собой и отворачивая лицо от ужасного зрелища. «Лучше попытаемся еще раз поискать выход отсюда». Но сделать это было нелегко. Они снова попытались выбить дверь, А затем Винченция, подсадив Паула, велел ему осмотреть оконце под потолком. Несколько раз они с Паула принимались громко кричать, взывая о помощи. Наконец, совсем обессилев, Винченция в полном отчаянии упал на камни пола. Паула теперь, не переставая, корил хозяина за безрассудство, заведшее их в это подземелье, и предрекал им голодную смерть. Даже если это не разбойники, сеньор, и не сатанинские силы, то все равно готов поклясться святым Януарием, что теперь нам отсюда самим не выбраться. Никто не услышит наших криков о помощи, и мы обречены на смерть от голода». «Не скажешь, что ты хороший утешитель», — простонал распростертый на полу венчанца. «А вы не очень хороший проводник, сеньор». «Вот мы и квиты!» На это Винченце ничего не ответил. В безрадостных раздумьях он продолжал лежать на холодных камнях пола. Теперь у него было вдоволь времени, чтобы поразмышлять над тем, что могли означать последние слова монаха, которые, несомненно, касались Елены. Сообщение о том, что она уехала куда-то. Разумеется, эти слова не могли означать ее смерть. Это невозможно. При этой мысли бедный юноша, охваченный страхом, вскочил на ноги и стал быстро ходить по подземелью. Мрачное отчаяние сменилось тревогой и недобрыми предчувствиями. Ведь монах не ошибся, предупредив его о смерти сеньора Бианки. Винченца метался, как обезумевший по комнате. Пауло, видя метание хозяина, забыл о своих страхах и постарался, как только мог, успокоить Винченца. Но тот не слышал ничего. Столь велико было его отчаяние. Однако, когда Паула упомянул о монастыре Санта-Мария-дель-Пианто, Винченца прислушался и постепенно пришел в себя. «Не с этим ли монастырем связано появление монаха и зловещие намеки на опасность?» Он с нетерпением попросил Паула рассказать ему, наконец, что ему известно о мрачных секретах этого монастыря. Паула на этот раз весьма неохотно откликнулся на просьбу Винченца. Но, прежде чем начать, он настороженно окинул взглядом мрачные стены, словно опасаясь, что кто-то может их подслушать. «Кажется, мы одни, сеньор», — начал он, собравшись с духом. «Но предосторожность не помешает?» «Садитесь поближе, сеньор, я буду за вашей спиной» и постараюсь рассказать все, что знаю о церкви Святой Марии на слезах. Когда они уселись спина к спине, Паул, понизив голос до полушепота, начал. Было это в канун дня Святого Марка, сразу же, как отзвонили к вечерней молитве. Вы когда-нибудь были в церкви Святой Марии, сеньор? Если были, то помните, какая она старая и мрачная. Так вот, как только отзвонил последний удар колокола, к одной из исповедалин подошел человек с закутанной с ног до головы в широкий светлый плащ, так что ни лица, ни фигуры его не было видно. Вошел в нее и опустился на колени, В церкви было так темно, что, будь он даже вышитым, как у вас в сеньор, его все равно никто бы не заметил, потому что притвор, где помещались исповедальни, освещался слабым фонарем, чтобы никто не мог видеть исповедующихся и не заставлял бы их краснеть еще больше за свои прегрешения. Да и деньги за полную тайну исповеди платили в таких случаях охотнее. Монахи в этом деле понимают толк. — Ты отвлекся, Паула. Продолжай дальше, — остановил его венченца. Вы правы, сеньор. На чем это я остановился? Так вот, вошедший, встав на колени, вдруг стал так громко стонать и причитать, что слышно было во всех углах церкви. Как вы знаете, сеньор-монахи монастыря Санта-Марии принадлежат ордену кающихся грешников, и люди, согрешившие более других, охотнее идут именно сюда за отпущением грехов. В канун святого Марка, как обычно, грехи отпускал главный исповедник, отец Ансальдо. Он пожурил исповедующегося за громкий голос и попросил его успокоиться. Тот, застанав еще громче, все же послушался и, понизив голос, начал свою исповедь. Что он говорил исповеднику? Я, конечно, не знаю. Исповедники блюдут тайну исповеди и разглашают ее разве только в самых крайних случаях.